Вернувшись в свою комнату, в кровать я забралась не сразу, хоть глаза давно чесались и горели от недосыпа. При свете догорающей лампы я швыряла в сумку свои многочисленные ценности: все медики, припрятанные за вывалившимся камнем в стене, все браслеты, все кольца и даже то изящное серебряное, что подарила мне госпожа Виденна. Совсем не так я надеялась распорядиться этими сбережениями. Однако с той поры, как призналась себе, что хочу освободить реки, сожалений не испытывала. Положив сумку под подушку, впервые за несколько дней я заснула, не мучаясь тягостными размышлениями, не успела подумать, что нужно изобрести предлог для того, чтобы завтра поутру отправиться в город, как тот же провалилась в глубокий сон. Это было и к добру, и к худу. Проснулась я в хорошем настроении, Однако без всякого плана действий, хвала богам, дядешка быстро позавтракал, не заводя постылого разговора о неудачах с Кориусами, и сразу же направился засвидетельствовать своё почтение госпоже Видене. Обычно это оборачивалось долгими светскими беседами, во время которых дядя Абсалом щупал пульс у всех фрейлин по очереди и заверял каждую, что здоровье ей хватит, чтобы дожить до страшного судилища, и ежели не забывать об отваре пустырника перед сном и тёплой грелке на живот после каждого приёма пищи. Харль, дружище, приувеличенно весело обратилась я к юному Ларнасу, чувствовавшему себя в нашей лаборатории куда уютнее, чем в собственных покоях. "Ведь здесь не водилось строгих учителей и пучка розок. Раз уж ты здесь, то наверняка тебе не составит труда приглядеть за нашими делами. Мне нужно отлучиться на часок другой. Так что говори всем, будто кто-то меня позвал помочь, но ты не расслышал, куда я пошла. Да что мне тебя учить? Сам придумаешь, как половчей объяснить. Пустая твоя затея", со знающим видом отозвался Харль, и слова эти заставили меня на мгновение похолодеть. Уже все во дворце знают, что помолвка твоя с Кориусом расторгнута. Теперь сколько ни верти перед ним хвостом, ничего исправить не получится. Мики зол на тебя необычайно, ведь то был кинжал, который достался ему от деда. Поговаривают, им когда-то предок Кориусов защитил герцога Тамельнского от наёмного убийцы. И с тех пор у каждого господина Тамельна нет более доверенных лиц, чем Кориусы. А клинок тот Символ верной службы дому герцога. И надо же тебе было его не уберечь. Дурной знак. Теперь все шепчутся, что управляющий вскоре попадёт в немилость. Куш не знаю, на что надеялся Харль, сообщив мне всё это. Однако я лишь выдохнула облегчённо, поняв, что он говорит вовсе не о моих намерениях выменить золотую монету. Напоминание об украденном оружии пришлось весьма кстати, и я сообразила, что могу присовокупить его к моим жалким ценностям, и, вернувшись в комнату, достала клинок из-под тюфяка. Харль недоуменно следил за моими перемещениями, но вряд ли даже у него хватило бы воображения на то, чтобы догадаться о сути моего тайного замысла. «Всего пару часов, Харль!» — умоляюще повторила я и торопливо скрылась за дверью. «Невезение прилипло ко мне в тот день, словно сор к подошве. Вначале я едва не столкнулась с одним из наемников, господина Агаста. Он с потерянным видом блуждал по хозяйственному подворью, глядя перед собой пустым взглядом. Теперь, когда я знала, что охранники заколдованы, их посеревшие безжизненные лица вызывали у меня еще больший страх, чем ранее. «Их сознание давно мертво», Вспомнила я слова демона, и мне показалось, что я вижу покойника, поднявшегося из могилы. Так оно и было, если разобраться. Его телом управляли злые чары, и если бы они исчезли, этот человек наверняка тотчас бы погиб. Не только у меня охранник вызывал ужас. Я увидела, как несколько служанок жмутся у двери, не решаясь выйти во двор, пока там бродит живой мертвец. Слуга, шедший к кухне со стороны ворот, Тут же повернул назад, завидев зловещую фигуру, чьи движения порой напоминали конвульсивные подёргивания человека, видевшего во сне что-то кошмарное. "Ну же, мёртвая твоя башка", раздражённо бормотал я, выглядывая из-за угла. "Отправляйся в подземелье, да пей своё вино, если оно тебе хоть немного помогает. Не повезло тебе повстречаться с мерзкой ведьмой, убившей твой разум. Ну ты, бедняга, всё равно уже ничего не понимаешь". «Вот уж кто заслужил очутиться в каменном мешке на веки вечные, так это колдунья, сотворившая с тобой эдакая». Словно услышав мои тихие напутствия, наемник направился к старому крылу, на котором словно лежала невидимая печать всяческих несчастья и зла. По крайней мере, стоило мне посмотреть в ту сторону, как в груди поселилась щемящая боль. Мне на минуту стало любопытно, чувствуют ли черные чары остальные обитатели дворца. Однако спрашивать было бессмысленно. Наверняка все они пребывали в уверенности, что это происходит из-за присутствия там демона. А я же точно знала, что близость рекхи порождала совсем другие чувства. Он внушал страх, отвращение, злость, но это были естественные ощущения, не оседавшие на душе тёмной липкой пеленой, в которой я без сомнения опознала отголоски чёрной магии. Впрочем, тратить время на подобные рассуждения было глупо. Я направилась к воротам, едва удерживаясь от того, чтобы не бежать. уж это точно привлекло бы чьё-нибудь внимание. Превратник, увлечённый разговором с каким-то своим приятелем, не смотрел в мою сторону, и мне подумалось, что уж тут-то никаких проволочек не предвидится, как вдруг голос, от звучания которого мои колени подогнулись, произнёс: "Племянница лекаря, ты опять отправляешься на поиски неприятностей?" Я резко повернулась, краснее и бледнее попеременно. Господин Агаста вновь верхом на своём прекрасном коне приближался к воротам. Походило на то, что он собирался, как обычно, в одиночку прогуляться по окрестностям. Невольно я отметила, как посвежело его красивое лицо. Неудивительно, что дядешка Абсалом так возгордился. Его светлость выглядел совершенно здоровым, лучшей свидетельством того, что придворный лекарь потрудился на совесть. Блестящие живые глаза герцога пристально смотрели на меня без всякой неприязни, словно при последнем нашем разговоре он не прогнал меня во свои яси. Быть может, он и не помнил об этом случае. "Ваша светлость", промямлила я, растерявшись едва ли не сильнее, чем во время первого разговора с реке. "Доброго вам утра. Куда ты идёшь, Фейн?" прямо спросил Герциг, остановив коня рядом со мной. Кажется, я говорил, чтобы ты одна не покидала дворец. У тебя короткая память или ты не принимаешь во внимание мои приказы? Мне оставалось разве что открывать и закрывать рот, как рыбе, выброшенной на берег. В присутствии господина Агаста я теряла последний ум. Соврать другим мне никогда не составляло труда. Тут же язык отнялся, точно его ужалила пчела. "Ну же, Фейн, его светлость повысил голос. Ты опять собралась куда-то, не поставив в известность своего дядю, не так ли? Если я прикажу найти его, скажет ли он, что ты сейчас выполняешь его просьбу? Ваша светлость, я просто просто, жалко проплелась я, совсем по вдухом. В голове было пусто, как в дырявом ведре, и ни одного годного объяснения, зачем мне нужно прогуляться по городу, я не находила. Эй, Филипберт, Кишогромчик крикнул господину Агасто, и обеспокоенный превратник, с опаской прислушивающийся к нашей беседе, со всех ног бросился к своему господину. Что угодно вашей светлости, запыхавшись, торопливо спросил он. Знаешь племянницу моего лекаря? господин Агаста кивнул в мою сторону, хотя твой и не требовалось. Превратник тут же принялся заверять его светлость, что не спутает меня ни с кем другим. Проследи за тем, Чтобы она не выходила одна в город, продолжил Герциг, тон которого не был злым или суровым, однако отбивал всякое желание спорить. Покидать дворец она может в сопровождении своего дядьушки, или иного достойного человека из числа дворни, и никак иначе. Будет исполнено, ваша светлость, тут же отозвался Филипберт. Я не могла скрыть своего огорчения, но господин Агаста покровительственно улыбнулся, увидев кислое выражение моего лица. Ты слишком безстрашна, рыжая девочка, сказал он мне, и от теплоты, звучащей в его голосе, сердце едва не разорвалось от сладкой муки. Жаль, что о тебе некому позаботиться как следует. Что ж, надеюсь, хоть от одной беды я тебя уберёг. Ох, ну я же просто пытаюсь помочь вам. А чего вы не чувствуете, что всё это ради вас? мысленно вскричала я. Ов слуху, павшим голосом поблагодарила господина Агаста за доброту и заверила, что не желала его огорчать своим непослушанием. Очарах заводить разговор не имело никакого смысла. Во всём там мель не колдовстве, знали я, демон, да домовой дух с его крысами, и вряд ли слова, исходящие от кого-либо из нас, показались бы господину Агасту достойными доверия. Мне оставалось только проводить взглядом его светлость и пробормотать: Да ухожу я, ухожу, в ответ на ворчание привратника. Порядком приуныв, я побрела обратно к кухне, размышляя, как бы перебраться через высокий забор, огораживающий двор и сад при дворце. Около старого крыла ограда давно начала рушиться, её оплёл девичий виноград, да и ветви деревьев, растущих у стены, могли помочь мне. Но приближаться к той части дворца я боялась. Слишком велик был риск попасться на глаза кому-нибудь из знаёмников, охранявших подземную тюрьму. Мне пришло в голову, что стоит расспросить Харли о лазейках, которыми можно было бы воспользоваться для побега, но от чего-то мне слабо верилось в успех этого предприятия. Мальчишке давно и след бы простыл, знаю он, как сбежать из дворца. Уйдя со двора, я бродил взад и вперёд по заброшенной открытой галерее, где раньше находился небольшой сад. Сейчас же от былого великолепия здесь остались битые катки да ряд пересохших фонтанчиков. Слуги редко заглядывали сюда, и я надеялась, что в тишине мне удастся придумать что-то толковое. Однако одиночество не очень-то помогло мне. Я попеременно пинала ногой мелкий мусор и бессмысленно таращилась в замковый двор, опершись на перила. В конце концов, я приметила внизу Мики, с достоинством шествовавшего к главным воротам, Сначала вид его фигуры, затянутой в строгий чёрный костюм, заставил меня скривиться, но после недолгих раздумий я довольно хмыльнулась, сообразив, как использовать эту встречу себе на пользу. "Эй, зануда", окликнула я его с наглым видом, перегнувшись через перила. От чего-то при виде своего бывшего жениха меня тянуло вести себя ещё грубее, чем обыкновенно. Должно быть, меня всё-таки задевало то, что Кориусы сочли племянницу лекаря слишком низкородной и дорно воспитанной, но вместо того, чтобы исправить это впечатление, я решила его усугубить. От неожиданности Мики едва не споткнулся, а затем принялся вертеть головой и наконец увидел меня. "Это ты мне?" в голосе его смешались недоверие и обида. "Ну а кому же ещё?" хмыкнула я. "Ты же у нас учёный господин, а они все зануды, как на подбор." Я не желаю выслушивать оскорбления от какой-то глупой полуграмотной девчонки, бородяжничавшей по всем окрестным торжествам, оскорблённо заявил Кориус младший. Но я добродушно отмахнулась, показывая, что его слова ничуть меня не обижают. Да из чего бы мне обижаться на сущую правду? У меня к тебе есть дело, зануда, сказала я, свесившись пониже, чтобы эта часть разговора не дошла до случайных ушей. А у меня с тобой более нет общих дел. Вспылил Мики, и его нежные щёки заметно порозовели. "А зря ты так думаешь", подмигнула я, состроив самую похабную рожу, на которую была способна. "Посмотри-ка, что у меня есть". Я достала из сумки кинжал, подняв так, чтобы Мики мог хорошо его разглядеть. "Так это ты его украла", задохнулся от возмущения юноша. "Я? Не стало от тридцати очевидного. Но отдам его тебе". Если ты скажешь перевратнику Филипберту, что я сопровождаю тебя в город по важному делу. Тут я заметила, что Мики подался вперёд, явно собираясь попросту отнять у меня клинок, и предостерегающе подняла палец. Но-но, не вздумай забрать его силой. Пока ты взберёшься сюда, меня и след простынет, а твой нож я выброшу в какую-нибудь дыру, так что никто его уже и не сможет найти. Да я, я Мики начал заикаться от злости. А если ты скажешь, что кинжал украла я, мой тон стал приторно сладким. То я заявлю в ответ, что ты наговариваешь на меня из-за того, что не хочешь на мне жениться. Бедная Фейн пришла попросить прощения за своё плохое поведение, и тут я заговорила омерзительно плаксиво: "А ты её прогнал и оболгал, жестокий высокомерный Микикориус. Госпожа Виде над чистого сердца желала нас поженить, а ты делаешь всё, чтобы её огорчить". Фейнела, ты самая гадкая девчонка, которую я когда-либо знал, выпалил он, поняв, к чему я клоню. Проведи меня в город, и я никогда больше с тобой не заговорю, вкрадчиво произнесла я. Да ещё и кинжал снова окажется у тебя. Слышала, эта зубачистка очень важна для всех кориусов. Сам подумай, разве я так много прошу за твой клинок? Нет, ты, конечно, можешь выкупить его у меня за деньги, но я потребую за него не меньше золотой кроны. «Ничего себе!» — охнул Микки, вытаращившись на меня с возмущением и злостью. «Да ты же одна, как распоследний гном!» «Вовсе нет!» — ухмыльнулась ехидна. «Если я пройду через ворота, это не будет стоить тебе не скойться!» Как я и предполагала, Кориус-младший не отличался решительностью, и мои уговоры пополам с угрозами возымели на него действия. Будь он человеком иного склада характера, то непременно поймал бы меня за косу и потащил к своему отцу по дороге так и злупив ремнём, что я бы призналась в краже с самого порога. Однако Микки был добрым домашним мальчиком, не привыкшим к наглым и грубым замашкам, обычным для ярмарок и изишёвых харчевен. И мне удалось заморочить ему голову. "Ладно", согласился он, понуро склонив голову. "Я проведу тебя через ворота. Клянёшься добрым именем своей семьи?" Мой сощуренный взгляд заставил его помрачнеть ещё сильнее. Если ты, получив нож, тут же побежишь жаловаться своему батюшке, то я скажу, что ты растяпа, попросту потерял его, затем нашёл, но вину хочешь переложить на кого-то другого. Мики побогаровел, услышав слово растяпа. Видимо, именно так назвал его отец, узнав, что кинжал украли. Он был из тех людей, что боятся бурных ссор и споров, поэтому картина, обрисованная мной, привела его в ужас. Говорят, ли он смог потегаться со мной в искусстве убедительных и громких речей. Клянусь, нехотя произнёс он. Вот и славно, воскликнула я и спустя несколько мгновений уже перепрыгивала через ступеньки, быстро спускаясь по старой лестнице. Ты воровка и обманчица, с презрением и обидой сказал мне Мики, когда я очутилась рядом с ним. И стыда у тебя нет ни капли. «Правда же замечательно, что при всем этом тебе не нужно на мне жениться?» — легкомысленно отозвалась я и тут же, безо всякого перехода, спросила. «А что у тебя за дела в городе?» «Уж не думаешь ли ты, что я буду после всего этого с тобой разговаривать?» — огрызнулся Кориус-младший. «Фу ты, ну ты!» — я вновь сморщила нос. «Какой ты обидчивый. Молчи, как каменный стукан, если уж тебе так хочется».